Мой брат Элли смеется над ним. Он говорит, что страна и царя, не бой христи, какая удачная рифма. На это Пенни отвечает приисказкой. Если мужа звать Яшкой, можно пить из его фляжки. Если мужа звать Лейзер, так черт его, батьки. Спрашивается, где же рифма? Ответ, черт его, батьки, без всякой рифмы. А что вы думаете, что наши женщины не зарабатывают? Я имею в виду мою заловку Броху и жену Пини Тайбл. Они работают на мужских галстуках. А кому они должны быть благодарны? Опять-таки моей маме. И опять-таки тому, что она ходит по субботам в синагогу. Она там познакомилась с одной олрайтницей, то есть богачихой. Богачейся называют олрайтниками. -right и эта богачиха, не тем будь помянута, была когда-то прислугой у нас в Косриловке у богача Йоси. Зовут ее Крендл, и с ней произошла целая история, которую можно рассказать вкратце. Был у нас в Косриловке когда-то мясник по имени Мейлах, и у этого Мейлоха служил парень по имени. Нехемья. И вот этот Нехемья влюбился в эту Крэйндул и хотел на ней жениться. А жениться ему было не на что. Он и надумал. Однажды мясник Мейлах дал ему деньги, чтобы купить на ярмарке корову, а он Нехемья, то есть, взял эти деньги и вместе с Крэйндул удрал в Америку. Ему повезло, и он здесь стал олрайтником, -right а Крэндл сделал с богачихой теперь у них своя фабрика галстуков. Крейндл справляла годовщину смерти своей матери и по этому случаю пришла в синагогу. Здесь она встретилась с мамой и не отреклась от старого знакомства. Узнав от мамы, что мой отец был контрпейся, она еще крепче подружилась с мамой и обещала ей помочь, чем, может. Мама ей ответила, что помощи ей не нужно, она хотела бы только получить работу для своих детей. Слово за слово, и богачиха добилась от своего мужа места на фабрике для моей заловки Брохи и для Тайбл. Недели две они ходили на Бродвей работать на фабрике, а потом мама добилась, чтобы им давали работу на дом, так что им не приходилось сидеть по целым дням в мастерской. Однако это продолжалось недолго. Покуда был сезон, они были заняты. А затем, когда работа не стала, наши женщины остались без дела. Но мы особенно не огорчались, потому что «Господь Бог одной рукой карает, другой исцеляет», — так говорит моя мама. «Я этого, разуметь, не могу, к чему карать, а потом исцелять? Не лучше ли не карать? Тогда Богу исцелять не приходилось бы». И еще. Говорит мама, что Господь посылает исцеление до хворобы. К чему это она говорит? Сейчас вы знаете. Но давайте немного отдохнем, чтобы набраться сил для дальнейшего рассказа. Исцеление до хворобы. Я обещал вам рассказать, что моя мама имела в виду, когда говорила, что Бог посылает исцеление до хворобы. Дело было так. Моему брату Элли надоело служить в еврейской колбасной компании. Это дело не для него. Не забудьте, что мой брат Эля — сын Кантера Песси. Он человек деликатный, у него голос, он хорошо умеет молиться у Амвона. Пристало ли такому человеку подавать сосиски к столу? Ну, это само по себе было бы, может быть, и не так уж и важно. Беда в том, что существуют разные люди. Есть люди благородные, порядочные. Такой человек заходит, видит подать себе порцию сосисок, садится, съедает, платит и до свидания. Существуют, однако, и другие люди. Иной раз попадается невеже, вот он начинает душу мотать. То ему кажется, что сосиски недостаточно горячи, то ему не хватает горчейцы. Да и говорит он не как полагается. «Будьте, мол, добры, подайте еще одну порцию». Он свистнет или щелкнет пальцами и рявкнет «Эй, человек, еще порцию!» А мой брат или не привык, чтобы с ним так разговаривали? Он вспыхивает и такому грубияну не отвечает. Тот начинает сердиться и кричит еще громче. «Эй, профессор, поди сюда!» Тогда Элли отвечает, какой я вам профессор? Тот еще больше раздражается и начинает кричать. Услышь, что хозяин, подходит к моему брату и спрашивает по-английски, что тут с тобой происходит? Элли не отвечает. Почему ты не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю, кипятится хозяин? А Эли говорит, спросите у меня по-человечески, тогда я вам отвечу. — А как это по-человечески? — говорит хозяин. — По-человечески, значит, по-еврейски, — отвечает Эль. А если я говорю по-английски, так я, по-твоему, крокодил? Может быть. — В таком случае, — говорит хозяин, — получай расчет, то есть завтра можешь дома сидеть. Раз в три дня кусок хлеба буду есть, так бы не продавать сосисок. «Так», — говорит мой брат Элли. Наш друг Пини с ним не согласен. придерживает придерживается того взгляда, что Америка — страна свободная, что в Америке все пристало. А если вы хотите с ним спорить, он тут же приводит в пример своих миллионеров Карнеги, Вандербильт, Рокфеллер. «Откуда ты-то знаком с этими людьми?» — спрашивает Элли. «Откуда я знаю, что творится в русском дворе?» — отвечает Пин. «В самом деле, откуда ты это знаешь, если б ты читал столько романов, сколько я?» — отвечает Пин. «Ты бы, может быть, тоже знал». Пин имеет в виду книги, которые он читает у переплетчика Мойшин. Книги эти напечатаны на простом еврейском языке. Они толстые, тяжелые, Тяжелее маминого молитвенника. Переплетчик Мойши дает их читать за плату и зарабатывает на этом. Потому что одну книгу читают чуть ли не сто человек, главным образом женщины. Женщины любят романы. Моя заловка Броха читает их по субботним дням. Моя мама и Тайбл очень любят слушать, как Броха читает. Мама тут же засыпает, а Тайбл слушает и вздыхает, иногда даже плачет у нее сердце доброе будь это не в субботу если б можно было я нарисовал бы кистью на бумаге как броха читает как мама спит и как Тайбл плачет однако мы немного заговорились а между тем все еще не знаем как это бог посылает исцеление до хворобы прежде всего о хворобе конечно Это хвороба, когда такой человек, как мой брат Элли, ходит без дела. Он не может работать так, как наш друг Пини. Пини, например, ничего не стоит взять лопату зимой и чистить снег на улице. Элли говорит, что он тоже бы пошел чистить снег, но только не на улице. «А чего бы ты хотел, — говорит Пинь, чтоб тебе твою порцию снега на дом приносили?» Элли досадно, что Пини шутит. «Тебе видно хорошо». А то ты вот и остришь, говорит Эля. Конечно, хорошо, как только вспомню, что я живу в Америке. Счастье тебя привалило, говорит Эля, и с досадой уходит в Косриловскую синагогу. И вот тут, в Косриловской синагоге, и приходит исцеление. — Каким образом? А вот услышите.